Из нагрудного кармана Нао Цугу достал 20-сантиметровую дубинку. Когда он нажал кнопку, у неё на конце слёзгом выскользнуло 15-сантиметровое лезвие. С другой стороны, Люи Ганху был безоружен, но безжалостно р и н у л с я к месту, где стоял Нао Цугу с коротким мечом в руке. Когда дистанция между ними сократилась до длины длинного меча, Нао Цугу взмахнул правой рукой сверху вниз. Для короткого меча расстояние всё равно большое, Но Ли Ган-Ху всё же поднял левую руку над головой. Невидимая линия, которая исходила из короткого меча, пересеклась с левой рукой. Раздался яростный л я с к Магия из типа веса а х а с и к и р и Из кончика стержни исходит металлическая нить, вокруг которой образуется тонкое поле отталкивания, разрезающее всё до чего дотрагивается. Вот почему Нао Цуга взмахнул коротким мечом за пределами его диапазона. Если техника Нао Цуга была поразительной, то способность Льюи Ганху блокировать лезвие, отталкивающего поле голыми руками, была просто невероятной. «Стальной цигун» — так называли пользователи Северного Китая свою любимую технику, разработанную на основе цигуна. «Цигун» — физическая способность и не магическая, но использование цигуна, чтобы применить слой стальной брони, со временем стало магией, теперь известной как «стальной цигун». л ь ю й Ганху д о в е л эту технику до совершенства — После того, как лезвие отталкивающего поля было блокировано окружающим тело барьером, правая рука на о т с е г у продолжила идти вниз. Как только магия была аннулирована, х а с и к и р и стала просто пустым взмахом короткого меча, но когда клинок достиг уровня талии, на Оцегу т сумел а его развернуть и ударить снизу вверх. Чтобы защититься, Льюи Ганху применил стальной цигун на правой руке, чтобы блокировать правую сторону бедра. Однако правая рука ни с чем не столкнулась, Лезвие отталкивающего поля исчезло на полпути. Не было ничего особенного в том, чтобы остановить вызванную магию прежде, чем заклинание завершится. В конфликтах между волшебниками в сравнении с отклонением силы вмешательства использовать скопированную магию на Эдесе для того, чтобы сделать предыдущую магию бессильной, абсолютно необходимо при использовании р а з н ы й магии. Тем не менее, сложность совершенно иная. Если нужно внезапно применить другое заклинание... когда ещё вызывается предыдущая. Если Эйдос вначале не изменился, всего лишь использовалась последовательность магии, она рассеется в н е ч т о как только пройдёт врата. Связующие врата между человеческими мыслями и информационным измерением, они находятся между нижним слоем сознания и верхним слоем подсознания. А обмануть противника невозможно, если не будет никаких следов вызова магии, чтобы сознательно остановить магию в середине, Волшебнику на самом деле нужно спроектировать последовательность магии тем же путём, что и вызывающая магия, затем отменить выход прежде, чем она завершится. Для этого совершенно необходимо в одно мгновение приключить сознание и внимание. а л ь ю уже приготовился принять приближающийся снизу рубящий удар, но так как лезвие отталкивающего поля вдруг исчезло, он потерял баланс и начал клониться вправо. Нао Цугу ухватился за эту возможность, чтобы снова применить х а с и к и р и Невидимое лезвие полоснуло Льюи сверху вниз по правой стороне шеи. Прозвучал ещё один эляск, но не было крови. В последние секунды Льюи применил технику «Металлический мост», чтобы резко наклониться назад и воспользовался этим, чтобы повернуть тело для встречи с ударом на о ц е г о Используя падение назад как центр вращения, он п р о к р у т и л с я и послал кулак к н а о ц е г о н а о ц е г о был вынужден отпрыгнуть назад, и Льюи Ганху воспользовался этим шансом, чтобы восстановить свой равновесие. Никак невозможно, чтобы они начали всё с самого начала. Во время этого обмена ударами очевидно, что Нао Цуга мог бы захватить преимущество, если бы смог уловить момент. Естественно, Льюи Ганху не был достаточно глуп, чтобы позволить врагу задавать темп. Восстановив себя, он протянул правое запястье и пошёл вперёд большими шагами. Нао Цуга взмахнул коротким мечом по протянутому правому запястью л ю и но 15-сантиметровый клинок был отбит спиральной силой, которая крутилась вокруг запястья. Это движение тоже было из традиционных китайских боевых искусств. Магическая техника, которая всей нервной системы создает спиральную силу в точке удара, что служит и нападением и защитой. Называется она «шелковая спиральная сила». Тело Нао Цегу затряслось, как лист, попавший в поток реки, после того, как он принял на себя силу закрученных нервов. Чтобы избежать наступления Лёй, Нао Цегу был вынужден отпрыгнуть назад. Отпрыгнул он далеко, пальцы Лёй оставили лишь след в воздухе. однако тот не дал Нао Цугу возможности восстановиться. Кулак, ладонь, медвежий коготь полетели удары в перемешку с атаками локтем, плечом и даже головой. Бешеная волна безжалостно теснила Нао Цугу и никак не давала возможности применить х а с и к и р и Каждый раз Нао Цугу был вынужден отступать, но даже в этом случае л ь ю не сумел попасть по нему ни одной атакой. Хотя на лице Илью не было никаких следов эмоций, за исключением намерения сражаться, Внутренне он начал немного беспокоиться. Он увеличил скорость, но в то же время наступательная сила каждого удара снизилась. Наконец, Нао т Цегу уперся с п и н а и стену, места бежать не осталось. Кулак л ю и п о н е с с я вперёд, как ветряная мельница, однако удар справа Нао т Цегу блокировал правой рукой в виде удара карате. Короткий меч, который Нао т Цегу до этого держал правой рукой, исчез. Впервые на лице л ю и возникло волнение. Заблокировав удар от правой руки, Люй на оцегу т сумел перенаправить силу его атаки. Потеряв равновесие, тот начал клониться вперёд, между тем короткий меч, который изначально был в правой руке на оцегу, появился в его левой руке. На оцегу целился мечом не в открытый затылок Люй, а ему в бок. Клонясь вперёд, л ю оказался идеально на линии, чтобы получить удар по животу. Даже в таком невыгодном положении, л ю изо всех сил пытался перекрутиться, чтобы клинок не попал в жизненно важные органы. Короткий меч прошёл ему по боку, оставив глубокий порез. Перевернувшись, л ь ю замахнулся ногой на о т с к у по голове. Чтобы уклониться, тот сделал шаг назад. Следом за этим, Льюи перевернулся в сторону, а не вперёд, прижавшись ногами к стене, а не к полу. В следующее мгновение он оттолкнулся от стены и сверия побросился к Наоцегу. т Его вытянутые руки походили на когти тигра, но сила ни в чём не уступала дикому зверю и могла раздробить плоти кости. Непреодолимое чувство опасности вынудило Нао Цегу отступать, несмотря на его ужасающее положение. л ь ю й был в прыжке, когда промчался мимо Нао Цегу и приземлился за д метра от него. Приземлившись двумя руками на землю, он быстро развернулся и снова набросился на Нао Цегу. Несмотря на травмы, свирепость и давление атак Льюи Ганху, казалось, были даже сильнее травм. На этот раз настала очередь Нао Цегу забеспокоиться. После четвертого прыжка атаки Лёй Ганху прервало нападение с фланга, на рефлексе он начал уклоняться. Два горящих лезвия понеслись к Лёй, их истинной формой был плотно сжатый воздух, вызванный высокой разницей температур. Лёй увидел открытое пространство между лезвиями и уклонился от атаки, изогнувшись так, чтобы оказаться между ними. Однако концентрированный сжатый воздух тут же яростно взорвался, поразив Лёй с обеих сторон совместным взрывом. Льюи прорычал от боли и бросился к лестнице с одного конца коридора. Нао ц у г у поспешил за ним, но фигура Льюи исчезла в мгновение ока. «Мари, спасибо за помощь!» Нао Цуку позволила уклониться магия Мари. Нота так и не была заранее спланированной. Увидев, что Нао ц у г у сцепился в бою с л ь ю Мари немедленно подключилась к нападению. Мари, наконец, вмешалась конфликт, потому что до этого битва между Нао Цегу и л ю и была слишком интенсивна, и ей было рисковано атаковать. «Нао, ты ранен?» Хотя своими словами Нао Цегу пытался успокоить Мари, когда она подбежала вперёд, но, откровенно говоря, Мари даже не слышала его, потому что её лицо наполнилось изумлением. Перед её глазами была покрасневшая от крови правая рука Нао Цегу, и с ходом боя Нао Цегу и Льюи было то, что пострадали от травм обе стороны. ы Когда Нао Цегу отразил атаку Лёй, его правой руке тоже сильно досталось. Бок против правой руки. В долгосрочной перспективе Нао Цегу имел преимущество, но если бы битва решилась быстро, то, несомненно, Нао Цегу упал бы, потеряв свою главную руку. «Не волнуйся. Хотя мне сначала нужно увидеть специализированного доктора. С остальными справиться могу. К счастью, мы сейчас в госпитале. Но твой корабль отправляется завтра. Ничего страшного. Командиры поймут». В конце концов, эти травмы относятся к работе. Тон То Нао Цыгу не отличался от обычного, что позволило Мари постепенно расслабиться. Однако, стряхнув потрясение, её голова п р и ш л о к ещё одному вопросу. «Тот человек... Кто он? Он ведь был тебе ровнее в ближнем бою!» Нао ц у г у немного колебался, но всё же ответил. «Зовут того типа Льюи Ган Ху. Волшебник спецназа Великого Азиатского Альянса. л ё й Ган Ху. Так это он...» Мари уже давно знала это имя, оно было столь же известно, как Нао т Цегу. «Мари!» Нао т Цегу внезапно схватил Мари за плечи и повернул её лицо к себе. «Нао, почему так внезапно?» Покраснев, Мари отвернулась. «Мари!» Тем не менее, услышав, что Нао т Цегу снова назвал её имя решительно странным тоном, Мари повернулась назад. «Я должен завтра уехать. Всё это время я буду очень волноваться, так как меня не будет рядом. Я понимаю, Нао». «Тогда есть ли что-нибудь, что ты хочешь мне сказать?» ь л ё й Ганху увидел твое лицо прежде, чем исчез. Он а определённо будет видеть в тебе врага». Мари кивнула, у неё в глазах не было ни следа страха, что лишь углубило его беспокойство. «Этот человек – варварский волшебник, носящий имя Тигр-людоед. Сегодня ты видела его силу. Пока меня не будет, пожалуйста, не действуй самостоятельно». Мари понимала, что такие слова преувеличения – но проглотила их из-за серьёзности у него в глазах. л ь ю Ган-Ху, который был вынужден отступить от дуэли с Нао Цегу из-за вмешательства Мари, сейчас сидел на пассажирском сидении дорогой машины, которую вёл Джоу. «Приношу свои извинения, если украл ваши лавры». Проехав через ворота больницы, Джоу с водительского с и д е н ь я завязал разговор. л ь ю ничего не сказал, просто смотрел вперёд. Джоу продолжил, несмотря на то, что отношение л ю и было не очень приветливым. «Кстати, я весьма удивлен, что господин л ю и пострадал». Хотя л ю и знал, что предметом обсуждения я в л я е т с я его собственные н е у д а ч а он и глазом не моргнул. «Ты использовал земное перемещение?» Спросил л ю и о способности, которую Джоу применил, чтобы облегчить ему побег. «Вы, конечно же, шутите. По сравнению с господином Ченом, мой уровень – просто дешевый трюк, и, безусловно...» «Не достоин даже упоминания!» Джоу беззаботно улыбнулся, ответив на обвинение л ю и в том, что что-то скрывает в рукаве.